Глава 20. 4 сентября 2014. Нью-Йорк. «Нет!» — в ужасе кричит Генри. Голос едва слышен сквозь бурю. На крышу быстро и безжалостно обрушивается дождь. Обрушивается на них. Часы остановились. Генри поднял руки вверх, сдаваясь. Однако он все еще здесь. «Нет!» — бормочет он, борясь с головокружением. «Я тебе не позволю». Адя бросает на него сочувствующий взгляд. Разумеется, он не в силах ее остановить. Да и никто не в силах. Эстель говорила, что она тверда в своем упрямстве, как камень. Но даже камни рассыпаются в прах. А Ади нет. «Ты не можешь», — повторяет Генри. «Дело сделано», — отвечает она. У Генри кружится голова, его мутит, земля словно уходит из-под ног. «Но почему?» — с мольбой спрашивает он. «Зачем ты это сделала?» Воспринимаю это как благодарность за то, что ты меня разглядел, за то, что показал, каково это, когда тебя видят, любят. Теперь у тебя есть второй шанс — Но ты тоже должен дать окружающим увидеть тебя таким, какой ты есть. Найди того, кто будет тебя видеть». «Это неправильно. Все это неправильно. Ты его не любишь». Улыбка Ади преисполнена грусти. «Я получила свою долю любви», — отвечает она. «Похоже, время и в самом деле пришло. Перед глазами у Генри все расплывается». и чернеет по краям. «Послушай», — торопливо продолжает она, «жизнь порой кажется очень длинной, но под конец она утекает очень быстро». Ее глаза остекленели от слез, но Адя улыбается. «Так что лучше уж проживи хорошую жизнь, Генри Штраус». Она почти ускользает, но он лишь крепче прижимает ее к себе. «Нет». Ади вздыхает, ероша ему волосы. «Ты так много дал мне, Генри. Пожалуйста, сделай кое-что еще. Она прислоняется лбом к его лбу. «Помни меня». Она ускользает у него из рук, темнота застилает взор, крышу и девичий силуэт. «Обещай», — просит Ади, и ее лицо начинает расплываться. Исчезают губы, каштановые кудри, лицо сердечком, широко распахнутые глаза и созвездие веснушек. Обещай! Шепчет она, и Генри пытается снова прижать ее к себе и дать обещание, но когда руки смыкаются, Ади уже окончательно исчезает. А он падает.